Елена Хафизова, Диадема Царствие Верующим в Него дал власть быть чадами Божьими, Евангелие от Иоанна. Царство Божие внутри вас, Евангелие от Луки. Мы сыновья Небесного Царя, и в сердце нашем Царствие Его. Безмолвие бездонные моря. Лесов несокрушимых торжество. Вассалы наши зрение и слух. Мы видим то, лишь что угодно нам, где хочет веет вездесущий дух, повелевая явности и снам. 3 июня две тысячи седьмого. Царен зоны. Wir sind die Sonne, unser Vater, «In unserem Herzen ist sein Himmel reich. Die zaren Augen sind hell und klar. Die zarensteige werden niemals weich. Мы, сыновья, наш Отец-Царь. В нашем сердце Его небесное царство. Царские глаза ясны и чисты. Царские стези никогда не уклонятся». 1 июня 2007 не уклоняться в случае лишь том, когда отцовской не покинем дом, но в дни нечестия и в дни весны дом покидают блудные сыны. 31 октября 2018 Царство. Обширней царство слова, царство глаз. Слова звучат акустики во след, И часто смысл доносится до нас, Когда звучание уже и нет, И также память. Звук предвосхитив, Она свой образ раньше выдает, Чем ухо примет новых слов мотив, И чем язык слова произнесет. Поэтому сто раз прочесть канон не то же, что услышать, раз его. И вся семья, кладя земной поклон и слушая старшего своего, запоминала весь молитвослов, не разумея грамоты подчас, но зная твердо больше нужных слов, чем ныне самый грамотный из нас. 27 ноября 2018. Макс Фасмер. Ровесник Ровня Гумилеву, служенье рыцарственном слову. Бестужевских профессор курсов. Макс Юлий Фридрих все же русской. Тяжелый груз он взял на плечи, в с веленьем слова, постичь истоки всех наречий на родине своей на новой.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 Из плетения в шесть нитей Назвали бархат аксамитом. 27 декабря 2018 Нахфольгенде Вслед каждому поэту Свой двойник Через столетие протянет руку. К душе его таинственно приник Без позолоты всякого кунштюка От выгод эпигонства вдалеке. И прежде чем о нем еще узнает, Летит во след поэту налегке, Поэт поэта на посту сменяет. 14 марта 2019 Весной 92-го года в 10 классе я впервые читала Гумилева, но все, что было написано мною к 16 годам, уже было гумилевским. Не случайно мы родились почти в один день.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 Архистратиже Михаиле, Вино нечестие мы пили, И ложью душу холодили, До да ныне небо горячо. И все ж раскрой над нами крылья, Веди с собой за мили-милю, Противостань нечистой силе Державным огненным мечом. 21 ноября 2018 Апостол Андрей Все апостолы стали в свой час казнены, И Андреев ужасен был крест. Не боялись они восходящей волны И творили немало чудес. Попирали они скорпионов и змей, Знали все языки, не вредил им и яд. И зажжем мы огни, зыбкой веры своей, Где Петр и Андрей, Фома и Матфей Иоанн и Фаддей стоят. 11 ноября 2020. Бальзам. Бальзам от уныния и чудеса, которыми Бог освещает нам дни. В метель и ненастье взглянуть в небеса и вспомнить, как солнцем сияют они. 13 февраля 2018. Белый царь, всей святой седмирице будет слава и честь, О царе и царице воспомянем мы днесь. В окружении нимбов, незапятнан и бел, Скорби горькие иов новый он претерпел. И престола лишенья, и хулу, и навет, Стал живою мишенью незапятнанный свет». Словно агнец он принял, не убей, не ударь. И угодника имя наш носил государь. Все исполнит угодник, что его не проси, Нет второго такого на Великой Руси. В дни гонений и глада всей Руси помогай, Мир Ликийских отрада и второй Николай. Нес солдатской он ранец с рядовым наравне, Миротворец и агнец побеждал на войне. Кто держал их, как воду, как казну держит ларь, Называли народы, искони, белый царь. Жили в жребье высоком, не под грубой пятой, Будто чада под оком Александры святой. Ольга, словно бы солнце, и Татьяна, луна. Свет в острожном оконце, где в безвинье вина. Анастасия, Мария и дитя Алексий. Словно звезды, сбери их и на небо неси. Кровь сочилась, как млеко, из бесчисленных ран. Волей не человека белый агнец заклан. Кровью всей Алексия и паденьем венца Выбирала Россия млечный путь до Творца. Крестный путь к Саваофу через тернии вел. на Большую Голгофу, градов, весей и сел, в затяжную блокаду, на Большую войну, чтоб увидеть награду и очистить вину. Семь венцов воссияли в облаках грозовых, путеводными стали для миллионов других. Словно вскинувший крылья над землей Алконост, над Великой Россией этот радужный мост. Верность Божию Сыну и России обет Сохранили единым этот радужный свет. Дух в незлобе сущий всем прощенье даря, Дерзновенье имущий у престола Царя, Ты словам его внемля, с ним теперь говоря, Сохрани нашу землю святовластьем Царя. 13 апреля 2018 Борис и Глеб Имена князя Владимира Бориса и Глеба в крещении Василий, Роман и Давид Ствол дубовый шатром окружен Отягченных листвою ветвей Так от многих поятых им жен Князь Владимир имел сыновей Лишь одно согречанкой дитя Не Владимир зачал Ярополк Над обрядами девства шутя облаченье черницы совлек. В дни неправды был братом убит, и черница непраздной взята. Беззаконьем рожден и повит святополк, чья страшна красота. Только силы неправдою прав, зол душой и прекрасен лицом. Зятем стал его кроль Болеслав и латинец духовным отцом. Вместе с ним замышлял святополк Византийский обряд отменить. Как лисица он крался, Как волк оборвать драгоценную нить. Вместе с Рейнберном брошен в тюрьму, Возмущенным неправдой отцом. Здесь мечтал, как удастся ему Завладеть великняжьим венцом. С той поры, как Владимир простер Свет писанья святой надо всем, Не один отпылал уж костер, Лет минуло четырежды семь. Прежде чем старший сын на отца беззаконную поднял главу, от него тот не прятал лица, дал удел, как растущему льву. Туров взят Светополком и Пинск, Ярослав в Новигороде стал. Был в Ростове поставлен Борис, Глебу Муром Владимир отдал. Сын болгарыни, как и Борис, ближе всех к его сердцу стоит. За Василия князя молись, младший в доме отца, как Давид. Гасли силы державного льва, мощь скудела без трепетных рук, И, седая его голова, знала, смерть предвещает недуг. И Бориса Владимир зовет, чтоб принять с печенегами бой, И любимому сыну дает восемь тысяч дружины с собой. Печенеги бежали дружин, в то же время Владимир угас. верным слугам Борису служить, оставляя последний приказ. Святополк же по смерти отца захватил долгожданный престол и к Борису отправил гонца, чтобы брат далеко не ушел. Дабы в Киев его заманить, и владенье сулил, и любовь, замышляя, как Каин пролить неповинную братнину кровь. О, затея безжалостный той, Чтобы всех на пути своем смять, Упрежден был в дороге святой, Но не стал поворачивать вспять. Так же чешский убит Вячеслав, Путь злодеянья скользок и скор, И дружину свою отослав, Князь на Альте раскинул шатер. От своей я судьбы не бегу, Никого не сгублю за себя, Только Глеба я не сберегу. Но обнимемся скоро, любя. Не поставь брату зол сих во грех, Вероломство прости и обман. И хвалил искупителя всех, Как хвалил сладкопевец Роман. Может быть, и раскается он, Носит имя в крещенье Петра. Тяжек, крепок и страшен был сон, Шепот злой полыхал в круг шатра. И лишь только зарделась заря, Стал на утренню праведный князь, и сквозь полок мольбу его зря. Не дерзали злодей напасть. Но умолкнул псаломский напев, лег на ложе Борис недвижим, ожидавшим войти, повелев, и исполнить, что следует им. Не успели приспешники весть об убийстве Бориса сказать... Как и Глебу с ним равную честь Поспешил святополк оказать. Неразрывно меж братьями нить Нет покоя, покуда он жив, И второго решил мертвить К беззаконию еще приложив. И ко Глебу послал он сказать не на час не замедлить пути, Если дышащим хочет застать Тот отца и проникнуть груди. И немедля отправился князь, И кружилась земля по солонь. И на устье Волги, пред предкнязь, Вмале ногу вреди ему, конь. Дальше плыл он навстречу беде, На кораблик спеша пересесть. У Смоленска пристал он владье, На Смедыни пришла ему весть. От предславы, любимой сестры, Что теченью положен конец. Не ходи, брат, мечи их остры, Нет Бориса, почил уж отец». Как гроза разразилась беда над душой, Как полуденный смерч. Для чего же жить мне тогда, Если лучших похитила смерть? Что искать в этом мире еще, Где Бориса уже не найду? Пусть злочестия продолжится счет, Я с охотой за братом пойду. И к погибели лодки текли, Как течет неуклонно звезда. Сотворите, зачем вы пришли, И блестели мечи, как вода. Бог прославил нетлением тел и десятками сотен чудес тех, кто брата убить не хотел и до смерти смиренье пронес. Святополк же повязан без пут, расслаблением, как немощью Рим. Все кричал он: «За нами бегут!» Но лишь демоны гнались за ним. Без страсти, страдание, страх и страсть – единый звук. И счастлив человек, который властен, Не выпускать из утомленных рук Узду от страсти к самому бесстрастью. 16 мая 2004 Благодарность Не десять ли очистились, где же девять? Евангелие от Луки И в упоении пребуду ровной Рассеивать ты жемчуг запретил, но море в благодарности безмолвной. Ты знаешь ведь, я не из девяти. 1 февраля 2008 Благословение На мотив Беджиха Сметаны Отец и Сын и Дух Святой и Божья Мать всегда с тобой. И пусть нас ангел оградит от всех печалей и обид и отведет любой искус с тобою рядом Иисус. 2 ноября 2018 Бог. Бог — день и дно сияющих небес. Для них одно всего лишь слово есть. У элленов, индийцев, у людей. Одна идея вместо трех идей. Поэтому, пока живут они, Смотрю я в небо и хвалю я дни. 12 февраля 2019 Богоматерь, как воитель великий, Почитаемый всеми, на Леньковском налике В златакованном шлеме, воевода небес И державы царица,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 Николай Гумилев в записи Веры Неведомской «Не повторю вслед за героем рад, но я в седле, их райте, бин берайт». 31 марта 2021 Ваяние Сначала ты няня всего для ребенка, но вот пробуждаются ум и душа, Лишь тут начинаешь воянье ты тонко, чтоб их к идеалу вести не спеша. Он воску и губке подобен отныне для каждого жеста, что сделает мать. И если отдать его в руки иные, легко идеалов своих не узнать. 28 сентября 2018 Вестник «С первого дня, Даниил, слова твои были услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день. Теперь возвращусь, чтобы бороться с князем Греции». Книга пророка Даниила. «Три четверти месяца вестник спешил, тенетами злобы захвачен в пути». когда непорочный возвал Даниил, чтоб племя завета от плена спасти. Князь греков, князь парсов, изчадья земли посланнику неба преградой легли. Князьями корысти, сует и тщеты от нас заслоняются наши мечты. Покоя и блага желая себе, мы просим о многом и пристально строги, Что ж медлит он внять неотступной мольбе, Хоть ангел, быть может, уже и в дороге? 26 октября 2005 Вечность Гибель и тлен спускались, тяжко вздыхая к морю, Горестно проклиная времени быстротечность, Юностью воздымались гибель и тлен прибоем. Смерти и дна не зная, Море то звалось вечность. 24 февраля 2004 Ветер. Ветер времени веет. Он ведь древний и смеет Задевать наши души, Чтоб нам прошлое слушать. 10 июля 2017 года Куликово поле Видимость видел я рабов на конях и князей ходящих пешком, Екклезиаст. Скрывался в лохмотьях гарун аль-рашит, садовник дворцовый лица не открыл. Из тысячи шкурок мышиных пошит, Наряд венценосной наследницы был. Бродягой скитался семь лет соломон. Стихи для Роксаны писал Серано, И мудрый зовет аксиомой закон, За каждой поверхностью кроется дно. В стихах использованы фольклорные сюжеты О королевских детях-изгнанниках. 9 сентября 2004 Воздвижение Огонь пришел я незвесть на землю. Евангелие от Луки Днесь Константин с царицею Еленой Являют крест спасения Вселенной, Земную огнедышащую ось, Где всех начал начала вознеслось. 27 сентября 2008 Воздаяние За тех, кто не смог нам на письма ответить, воздаст нам Господь и в любови, и в детях. За тех, кто побед наших видеть не хочет, наполнит он светом, сияющим ночи. И станут печатать нас тысячным шквалом за то, что сейчас наших книжек так мало. 5 августа 2020. Война. Ничто, как расстояние, не сближает. И страх за счастье счастье умножает. И судьбы, разделенные войной, крепчайшей нитью связаны двойной. Напряжена натянутая нить. Разъятых смертью не разъединить. 17 июня 2014-го. даритель. «Когда же благо умножается, не прилагай к нему сердце своего» — Псалмы царя Давида. «Благодари и в ночь, и по утрам, удела не испрашивай иного, но прилагая сердце не к дарам, а к дланям Вседарителя благого» — 5 июля 2005 Высота. Все царства в мгновение ока, узрев на вершине высокой, остался Господь недвижим, и мы утверждаемся им в недвижности и высоте над всем, что доступно мечте». Слово «мечта» в богословии имеет отрицательную коннотацию, как «метание». 17 июля 2019. Германия. К стихам мусы Джалиля Чулочки. Лисковский немец с прозвищем Коза в воспоминаниях томления духа, И Гауф, и влюбленный Бальтазар, и Тонда, и Крабат, и Филин-шуху. Придите все на помощь мне тогда, когда подобные читаю строки, чтоб не накрыла ярости вода. Песочно-желтый замок мой высокий. 24 сентября 2019-го. Град Псков Феофилактом византийским в Царьграде крест святой надписан «Воздвиглась Русь для жизни в Боге крещением княгини Ольги». В Пскове юную прекрасу князь Игорь встретил не напрасно Здесь первый ею храм заложен, Трисолнечный, во славу Божью. Горит здесь ясным адамантом Меч нальшинайского даманта Ханором меум небус даво, И принял город он по праву Великой доблести своей На много славных лет и дней. Как лев неудержимо смелый, Литовец родом, Он соделал оружьем истины металл, И псковитянином он стал. Им побеждался и иноверец, Карела, Чуть, Литва и Немец. Роднее ж не было для Пскова Его могущества святого. Кто стар, отец мне, кто же млад, Да будет мне названный брат. Благословенный век Христов, десятилетие три и года — Его мечом сражался Псков, Давмонт щитом стал для свободы. Ждет град Давмонтов, воскресенье. Пред ним, как старцы откровенья, В круг храма Троицы святой Стоят дворцы сплошной метой. Дворцы небесного царя, Где день и ночь часы творят. В конце июля и начале Последнего аккорда лета Как семь светильников сияли Господним отраженным светом Огни медведицы над домом Единой Троицы и Кромом. Мечом Давмонта Тимофея, виденьем старца Дорофея, А плод стоит единоглавья, Омега, Альфа, православия 29 мая, 20 июля 2018 В стихах используется теория академика Геннадия Яковлевича Макеева об эсхатологическом значении двадцати пяти храмов Псковского архитектурного комплекса, где Давмонтов город представляет собой Некрополь. Часы богослужения, молитвенно освещающие каждое время суток. Грубость. Да прежде того, как грубости дать волю, Представьте душу чью-то, чашу боли. И то представьте вы, что грубость ваша последней каплей станет в этой чаше. 9 августа 2021 Дар речи Ясно так, даже страшно, Движу строго по кромке. Вавилонская башня Я слагаю обломки. Мы словами играем, что еще нам осталось. За дозволенным краем начинается хаос. 8 февраля 2019. Дедушка. Моего дедушки Бориса Аркадьевича не стало в 61 год. В мороз 21 февраля 1994 года. У него было слабое сердце, и он упал, перебежав дорогу, там, где машины быстро появляются из-за склона, и глаза слепит солнцем. Умирал мой милый дедушка под открытым божьим небушком. Упадал он да на белый снег, у реки железной быстрый бег. Крут мороз был, и крутеник склон. В ясен полдень видел звезды он. 18 июня 2010-го. «Двенадцать легионов» На тех, чье имя легион, Двенадцать легионов света Господь поставить был силен, И все же Он не сделал это. Они явиться были прады, Но этот одолел искус, Чтоб сокрушить ворота ада Своею жертвой Иисус. 29 октября 2018 День. Эффектно зло, добро в сравнении бледней, Но что сильней, чем гром последнего из дней? 18 октября 2018 Дмитрий и Евдокием. Брат на брата вставал на земле, Князь на князя, как злые враги. Наступали, как звери во мгле. Слова не было там, помоги. Словно волк и медведь и лиса, За личиной не видя лица. Евдокии юница росла, Как ягненок в уделе отца. Он ее передаст, как венец, В руки друга из любящих рук. То же имя носили отец Евдокии и милый супруг. Но пока своеволье закон Дмитрий-старший орделиш вассал, И княженье великое он У Московии дважды отнял. О Руси же печалился всей Крестный сын Калиты Алексей. Он две отрасли юных в одну, Единя, возвеличил страну. Евдокий отец и супруг У вершин были власти всегда, Но и сильных терзает недуг, И князей настигает беда. Мор вселенский то потряс, В стороне не оставив и нас. Беспощадная злая чума На Руси разоряла дома. У княжны же сумела отнять Брата милого, добрую мать. Генуэзцы и хан Джанибек Разбудили дремавшее зло. Сотни тысяч земли человек Этой черной рекой унесло. Уберечься же было нельзя, Без различия одежд и лица, И рабы полегли, и князья, Как колосья под серпом жнеца. Меж Москвой и Царьградом был мост, Метрополия и фиагност. Вслед за смертью того от чумы Алексей стал владыкой Москвы. Не сковав князя юного рук, Был ему и наставник, и друг — Знал издавна, сколь распря Между Суздалем и Калитой, Потому Евдокию избрал Он для князя женой молодой. За полгода до свадьбы пожар От чертолья в Москве бушевал. В два часа стала пеплом Москва, Оставляя лишь дым от костра. И в Коломне венчались они В белоснежные зимние дни. Не разлить было юных водой И Дмитрий по свадьбе был рад Для супруги своей молодой Белокаменный выстроить град. Но страданий не короток путь. Не успели в ограде вздохнуть Ольгерт Грозный с войсками Литвы К рубежам подступился Москвы. Укрывает твердыня Кремля, Но не светло у князя чело. От литовцев стенает земля, Разоряя окрестности зло, Ольгерт буйствует Дико ярясь, и богами своими клянясь, Что еще впереди торжество, Что Москва не забудет его. Возвращался он дважды, как вран, И господство манил его блеск, Холодов и увечий и ран Стоят Новгород, Псков и Смоленск. О народе со скорбью молясь, Верно мыслил за стенами князь, Что один я соделать могу, Что преграду поставить врагу. Глеб с Борисом ответить могли в единении сила земли. Евдокии же долг помогать сироте и слепцу и вдове, Не успев еще матерью стать, стала матерью целой Москве. И для князя тихая мила, утешением и светом была. И пяти не прошло еще лет от венчания четы молодой, Как померк в княжьем тереме свет. Вновь должны москвитяне Ордой Михаила Тверского унять И ярлык на княженье отъять. И уехал Дмитрий в Орду, до безумья в него влюблена, Мати Божья, живым его жду, днем и ночью молилась жена. В реках полных иссохла вода, и горела тревога огнем, И Василия сына тогда билось сердце под сердцем ее. Утешал же ее Даниил, что едва только начал вставать, Словно маленький Дмитрий он был, умиляя печальную мать. Пусть не хвалится кровью Орда, жреби будь его бел, не небогрян, Пострадать дорогому не дай От нечестия злых огорян. Так молилась княгиня о нем, Чтоб в Орде не сгубил его враг, И как ночью темно было днем — И на солнце нашествовал мрак. Каждый чувствовал трепет и страх, И туманы на землю легли, И соседа в немногих шагах Мимоидя узнать не могли. Охватило унынье Москву Без Дмитрия царственных сил, И, склоняя к Союзу Литву, Бежец к сугличам взял Михаил. Знать Дмитрий не мог наперёд, Не на верную смерть ли идет, И каким будет ложе и мёд, Что у темного темника ждёт. Любовался невольно Мамай, Крест смиренья несут рамена, Но осанка у князя пряма, И неспешно ступил он к шатру. И волос золотая волна На степном развивалась ветру. О грядущим мечтами горя, взяв ярлык, по опавшей листве, князь вернулся к концу ноября, словно солнце вернул он Москве. За Христовым же вслед Рождеством, умножая Москвы торжество, по исходе счастливом всех бед, князь Василий родился на свет. Время мира, как радостный вздох, пронеслось по Московской Руси. Софью дочь дал Димитрию Бог, и народ о покое просил. Юрий сын и Мария дитя, годы радости мчались летя, но возможен ли в мире покой, и бывает ли долго легко? В Нижнем тысяча встала Монгол под водительством Сары Аки, и обычьих груб был и зол, и жестокие дела и дерзки. Сколько тешится было орде, в русских кузнях ковался металл и отмстить за обиды мурзе, ниже гратьсям их князь не мешал. Но отмстил за послов и мамай, Там, где пьяно петляет, и киш, подымался кровавый туман, И царила безлюдье тишь. Там царевич прошел арабша, наказуя рубя и круша. Стала водную вожа межой для злосчастья русской земли. Больше крови, пролившей чужой, мы победе поверить смогли, Наконец, после долгой беды и тяжелого ига Орды. Наконец, после горестных лет, нам забрезжил спасение свет. Пять туменов и бегич Мурза не сломили Москву и Рязань. и из Полоцка Ольгердов сын, князь Андрей, стал Москве не чужим. Стало ясно, что вместе князья побеждают, как порознь нельзя. Годом прежде Василий Иван и Дмитрий Михайлов Боброк победили, где правил Асан, и Салтан Махаммад не помог. Обязали Булгар и Казань взять дорогу и выплатить дань. Что незыблемой было Ордой, Становилось имен чередой. Двадцать ханов, безвестных с меня, Только прежнюю славу извиня, Распадался чудовищный зверь, Все еще не прощая потерь. В годы те, что Дмитрий мужал, И светлел и душой, и умом, Сердце приняло тысячу жал, Горе горькое, княжеский дом. Снова осенью мор проходил, В Москве изгорели в три дня Симеон и за ним Даниил, дорогие его сыновья. Пять детей оставалось в живых, что княгиня ему родила, пять младенцев, и с думой о них брался князь за святые дела. Съезд давно благородных князей в древнем городе Переяславль согласился, что много ладей не идут, как единый корабль, За Тарусу, Мечу и Аку, и не нужен был больше приказ. Только вышел Мамай на Москву, каждый понял, что пробил их час. Много было бояр, воевод, за ограду и монастырей, и судьбы свои ждали приход братья там Александр и Андрей. Прорицают святые уста, и игумен тот троицкий мог, братьев иноков князю послав, Дважды Сергий победу предрёк. На востоке сияла заря. Жёны княжьи, бояр, воевод, целованием прощальным даря Провожали любимых в поход. Евдокия, Мария средних, Князь Дмитрий был нежен и тих, На рыданье ответил жены, Аще бог по нас, кто же наны? Собрались Ярославль и Ростов, Дмитрий, Ольгерда сын, и Андрей, И Таруса, и Полоцк и Псков на горячих садились коней. И Владимир, князь Серпуховской, как всегда, рядом с братом Москвой. Много славных в поход собрались, и потоком единым слились, Как течение сливается струй на дону, где лежит Березуй. Недостойно, чтоб доблестный князь слал на гибель от рану клонясь. И войскам он своим обещал Чашу общую пить сообща. Сотни ратных прошедшей дорог Ведал знаменье Дмитрий Боброк. Ночь сгустилась, туман и роса, Было тихо, теплые небеса. И Волынец, меж станов меж двух, Напрягал свой испытанный слух. Только Дмитрия взял он с собой, Чтоб узнать, что готовит им бой. И ланитой десною приник он к земле, Чтобы тайный язык распознать под рожанью ее И разведать, что завтра их ждет. Будто клекот и плеск лебедей Подымался навстречу беде. Гром разнесся и смолк вдалеке, На непрядве и смолке реке. Словно конница бросилась вскачь, Грай вороний и волчий там вой, Жен татарских безудержный плач. И, приникший к земле головой, Продолжал испытание примет. В стане русском злознаменья нет. Много русских в той битве падет, Но Мамай пораженье найдет. Войску княже не должно то знать. Силен Бог, чтоб своим помогать. Пусть себя осеняют крестом. Он оружие в сражении том. И разбойник Фома Коцебей, Ради храбрости взятой своей, Быв на чурове средь сторожей, Видел в небе двух светлых мужей, Что явились на битву помочь, Тьму врагов разогнать, словно ночь. В Рождества Богородицы день, Разрывая туманную сень, Трубы грянули бой дворя И могучих коней ободря. Крест Господень Дмитрий лобзал И к вершителю судеб возвал: «Боже правый, защита нам будь!» Как один мы подставили грудь под удар Исмаила, сынов. Нас избавь от жестоких оков. Заключив с Исааком завет, не оставь и идущих во след. Войско шло за волною волна, трепетали над ним знамена. Стяги черные и солнце на них, и Иисуса спасительный лик. В войске вражеском был Исполин. Десять ратников бил он один, С ним сразился один пересвет, Исполняя священный обет, Жизнь за други своя положить, Ведь без этого душам не жить. И ударивши оба копьем, Бездыханные пали вдвоем. Друг на друга большие войска Наступали, как тучи, вперед, Так плывут над землей облака, Предваряя тенями свой ход. И Мария, державная мать, Укрепляла священную рать. Жизнь, отдавшим за други своя Над землей есть иная земля, Где венчают их пламенем роз, Где царем их встречает Христос. Но пока не наступит конец Эти розы терновый венец. Аэр будто огнем полыхал, Дикой яростью боя полим, Плоть терзая металл уставал, Гибли наши один за одним. И с любовью склонялась к ним мать, Чтоб их храбрые души принять. А волынец Дмитрий Боброк Свой засадный удерживал полк. Князь Владимир на сечу спеша, Негодуя его вопрошал, Поредела совсем наша рать, Да кому ж станем мы помогать? Подожди, не пришел еще час, Вред приемлет спешащий себе. Будут ведать враги наши нас, А пока нетерпенье убей. Каждый ринуться в сечу спешил, Будто званый на пир торопясь. Мы воздаря им отдадим, Добрых ратников сдерживал князь. И стенала земля, и на ней много русских под вихрем коней. Ликовала над ними орда, и волынец воскликнул тогда, Гласом велием будто запел, час отмщения, други, приспел. И разбит, и повержен был враг, под кровавое чело орошал. Каждый стал под начальный свой стяг, и Владимир с тоской вопрошал. Овцы гибнут, коль пастыря несть. Где же князь наш сраженный упал? Для кого же победы сей честь? Победитель победе пристал. И искали, и будто нашли, Над одеждою князя склонясь. дыханин лежит на земли, Но Михайло бренок, а не князь. Чтоб неузнанным биться он мог, Княжий шлем на себя взял бренок, Рядом сабля и сломанный лук, В княжьем шлеме убит княжий друг. Двое вправо пошли, уклонясь, Где лежал под березую князь, Весь изранен и кровью омыт, Древом павшим от конных укрыт. «Новый ты, Александр, Ярослав!» Восклицали, сошедши с коней, Князь же Дмитрий, едва лишь восстав, Что там молвил, поведайте мне. И победы услышавши весть, «День Господень!» — воскликнул он днесь. И словами святыми псалма Русь восславила Бога сама. Князь скорбел от жестоких потерь, Словно пастырь, что стада не спас. «Знаю, други, где быть вам теперь, Помолитесь у Бога за нас». Сотни павших в той сечи друзей Окропил князь слезою своей. И рыданье сдержать он не мог, Где лежал в его шлеме бренок, А с бренком рядом сабли сражен в стойкий страж его мелик Семен. Князь главу его с лаской поднял, Крепко, друг, ты меня охранял. Где непрядво холмами текла, Восемь дней собирали тела, От восхода и денем был мал. Павшим славу Дмитрий воздал, Вновь не в силах слезу побороть, Красное место судил вам Господь. Дома встреча была горяча, Снова рядом два сильных плеча, И уста, и дыхание его, И любимых детей торжество. Слезы счастья дождем пролились, Евдокии молитвы сбылись. Передышка, желанная тишь, Но на подступах был Тахтамыш. «Тяжек ты, великняжеский крест!» — Оглянулся Димитрий окрест. крест — И князей собирал с быстротой, заклиная их общей бедой. Не строение, не дружество зря, Не возмог стать один на царя. Поредело рассеялась рать, Дмитрий вышел войска собирать. В Переславль, а потом в Кострому, Чтоб явилась подмога ему. Дмитрий, Ольгердов сын, В Переславль на княжение был им оставлен. Сын же Дмитрия, храбрый остей, Был отправлен крепиться в Москве. Евдокия осталась в Кремле. И спустя только несколько дней На московской тревожной земле Был рожден ею княжич Андрей. Обезумел, как будто бы град. Кто бежать без оглядки был рад? Кто смеялся и пил без ума, Будто снова вернулась чума? Как колеса катились сосей. как поток из своих берегов, и дразнили на стенах врагов, похваляясь защитой своей. Не справлялся с Москвою остей, был в тревоге и жаждал вестей. И лишь только родился Андрей, как княгиня и дети скорей поспешили за князем вослед и от самого ада дверей. Днем и ночью летели к нему Переславль на пути в Кострому. На Плещеевом княжьих детей Поместили в ладони ладей. И густой скрыл те лодки туман От очей зверонравных врагов, И плавучий безмолвствовал стан, И не видели их с берегов. И, молясь о спасенье от бед, Евдокия с младенцами там К небесам возносила обед, Чтоб построить предтеченский храм. И столетие, даже спустя В иоанно притеченский день в Переславле спускалась ладья на озерную зыбкую тень. А в московском сожженном Кремле в эту пору свирепствовал враг, искушенный в коварстве и зле, обращая все в пепел и прах, и погиб, защищая Москву от монгольских безжалостных рук, сын Дмитрия Ольгерда внук, что когда-то держал здесь Литву, и войти в эти стены не мог. Так судил роду древнему Рок. Князь с княгиней вернулись домой, Всюду горесть и ужас немой, Поглотила зала и земля Всех почти за стенами Кремля, Будто злобы вулкан бушевал, Будто горя вселенского шквал. Снова плакал над павшими князь, Только сильный скорбит, не стыдясь. До какой же он мыслил поры Учинять воронью нам пиры, Погребать нам на землях отцов Города и поля мертвецов, До поры, что противу чужих Бог не даст нам единой души. Лишь в немногих согласий он знал, А народ в молодушье роптал, Что до той победы Донской Не лилось только крови людской. При княженье в Москве колиты Были целы хотя бы сыты, И теперь уцелели хотя б, как положено, подать платя, На сребро калитинской казны сорок куплено лет тишины. Слабым душам свобода не мать, И не должна таким объяснять, Что отчизна дороже казны, Ей обязаны жизнью сыны. И душе без свободы нельзя, Что несут на знаменах князья. И нельзя на земле без войны. В этом княжеской нету вины. Был отправлен Василий, сынок, Как живой послушанье зарок, У дела, натянувшей Орде. Там два года томился, как тень. И бежать смог в тринадцать он лет Через Подолию и на Литву. Натерпелся негаданных бед, Возвращался два года в Москву. И в шестнадцать лишь смог он обнять Братьев, сестр и отца там, и мать. А еще через краткий лишь год На исходе надломленных сил Под ударами грозных невзгод Дмитрий, славный отец, опочил, Сделав мать их горчайшей из вдов. За три дня до конечных их слов Он узнал, что рожден ею сын, Их последняя ветвь Константин. Бог двунадесять милых детей Дал в награду державной чете, Двух из радостной дюжины той От купели взял Сергий святой И Дмитрий Прилудский иных, Знаменитой своей красотой. Чтобы лик заслонен его был, Покрывало тот инок носил, Переславль украсив родной, благочестие дорогую казной. Евдокия растила детей, Заменить им стараясь отца, Не чуждаясь их игр и затей, От народа не пряча лица. И при подвигах вечных молитв И с уныньем, и с ропотом битв, что сокрытыми были от всех, во дворце ее слышался смех. Матерей на Руси, к счастью, нет, как в Тюрингии Элизабет. И молва поползла по дворцу, что, наверное, быть нову венцу, так княгиня красива еще, что сосватали видно ее. И невинно злословье терпя, от одежд своих чистых репья не пыталась княгиня собрать. Но поверили вдруг сыновья, Что бесславье задумала мать. Взгляд сильнее всех слов убедит, И поверившим подлым словам, Часть одежды, открыв на груди, Показала она сыновьям, Как истаяла в горести плоть, Как тонка бытия ее нить, Чтоб сомнения их побороть, И на мать им клевет не взводить. Переплавлена как серебро, Божьей матерью Ева ребро, Как из древле один человек С Евдокии Дмитрий навек. Долги У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, А другой пятьдесят. но, как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Который же из них более возлюбит его? Евангелие от Луки. В дни юности долгов еще немного, и за собой не зная стольких вин, мы лишь капризно требуем у Бога всего, что дать способен Он один. Задержано, безделица смешная, И я уже дарителя хулю. Пятьсот теперь динариев должна я, Не пятьдесят, и тем сильней люблю. 24 июля 2019 Достоинство Достоинство — бесплотный материал. Не выкрал, не купил, не потерял, Не выменял, не выписал как чек. С достоинством рождаются навек. Достоинство, казна, тягчайший клад, Сладчайшая из ведомых услад, Десница власти над безгласием лиц, Десница, повергающая ниц. Достоинство стихами говорит, Под марше продолжая Минуэт. Достоинство без мантии царит. Истынущий, Достоинством согрет. 4 сентября 2004. Достойно есть. Сам архангел явился в монастырь на Афон, чтобы сделать приписку в хвалебный канон, чтобы присно блаженство воспевать на земле с совершенством не меньшим, чем на небе могли. 24 июня 2018. Душа, мы смотрим на невидимое. Второе послание Коринфянам. Обитель истины, святая честь, Сто крат дороже, чем гражданство Рима. Невидим никогда не значит несть, И пчелы видят то, что нам незримо. Прозреет к истине, припав слепой, И одержимый, осиян смирением. Бесшумно вступит робкою стопой В тетраевангельское измерение. 5 августа 2007 Евхаристия. Лице его, как солнце, Сияющее во славе своей, И очи его, как пламень огненный. Откровение. Я крещу вас водою, но идет, кто будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Евангелие от Луки. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и Духом. Не водою только, но водою и кровью. И три свидетельствуют — Дух, Вода и Кровь. Первое послание Иоаннам. Святая Кровь, Святое воплощение. В огне, воде и духе, и крови Дары непостижимого прощения, Дары обезоружившей любви. Чтоб причаститься вечности нетленной И терние души переполоть, Дарованной в любви неизреченной Святая влага и святая плоть. 15 октября 2008 Единоволие. Ни одна из птиц не упадет на землю без воли Отца. Евангелие от Матфея. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Притчем. Ущерб и вред нечистых духов доля, но все в единой и верховной воле. Плавильня и горнила серебру. Безмолвие и мужество добру. 25 июля 2007-го. «Дигевальт тетиген» — поступающий насильственным. «Не соревнуй поступающим насильственным» — притчем. «Путь их темен и скользок» — псалмы царя Давида. «Когда же насильного нападет сильнейший» то возьмет все оружие его, на которое он надеялся. Евангелие от Луки. Кратка во тьме их скользкая стезя, Им в спину дышит бешеная смена, Но тех, кто с Богом, сокрушить нельзя. Престол их цел, и красота нетленна. 18 июля 2008. Жребий. Вооруженных всадников отряд, Ни одного не минув в поселение, Спешит туда, где очаги горят, Исполнить королевское веленье. На землю шапка, все стоят и ждут, И медлят камни в этой шапке трогать. Достанешь белый, не сочти за труд, Достанешь черный, соберись в дорогу. Редеют ожидания ряды, и руку жжет, как уголь, черный камень. Отходят прочь вкусившие беды, встречая жребий ужасом и бранью. Земное страх не в силах превозмочь и поменяться с гибельным местами, но вечно помнят уходящих в ночь те, у кого в кармане белый камень. 24 августа 2003 Задача. Быть добрым и бодрым. Задача на годы. Взять верх над планидой своей и природой. 4 мая 2021-го. Законы. Как много законов, которых, не зная, пятнаем и мнём мы свои одеяния. о том, что судьбу подменяют, гадая, о том, что наследно прелюбодеяние, что блуд пресекает когда-нибудь род и лишь покаяние потомков спасет. 30 октября 2018 Зеркало Дети словно лупа всех-всех-всех недостатков наших, каждый грех, И ошибку нашу, и просчет Сохранит и дальше понесет. Зеркало прямое детских глаз К ясности души призыв для нас. 27 февраля 2019 Игра В бисер уже давно Гесса создал игру. Лучше я все равно слово не подберу.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 Столько дивных чудес и прозрений великих принесли на Руси Богородицы Лики. Не желает она, чтоб при чистые очи пребывали в забвении тягостной ночи. Открывает себя и во сне, и в виденье повергает в восторг и святое смятенье, что сменяется после незыблемым знанием. Между нами есть мост». и не быть расстоянием. 19 июля 2019 Иов, что я делаю, теперь ты не знаешь, но уразумеешь после. Евангелие от Иоанна. Как доказательством он в споре стал, и для чего он был испытан снова, И как ему весь свод небес внимал, не должно было открывать Иову. Не доверяя милости Творца, не оставляя яростных сомнений, завидев горе робщим без конца и требуем в кощунстве объяснений. 28 октября 2005 Испытание Не те возлюблены у Бога, которым чистая дорога, а те, которым доверяет Он испытаний тяжких много. Как непорочного Иова, всегда испытывая снова и зная, что молитвы Слово разрушит дьявола оковы. 18 августа 2021 Мы верим в Бога, Верит в нас и он. Так победим любой мы легион. 6 октября 21 года. Молчание. Чем громче в мире скорбный вопиет, тем глуши и невнятнее для Бога любимого и лучшего биет он не за тем, чтоб спрашивал тот много. Кто ж молится в тиши, тот не молчит. Молчит для мира, вопиет для Бога. Тот неустанно у дверей стучит, У пресвятого вечного порога. 7 июня 2011 Исповедь Когда духовнику и другу Расскажешь худшее, испуга, Не видя в них и отчуждения, ты лучше станешь в то мгновенье. Отдал в борьбе неимоверной все до последнего кадранта, но не изменится от скверны приятие доброго Константа. Константа это может, кроет в себе все чудо метаноии, и чем в глазах своих ты ниже, тем к Богу любящему ближе. а за раскаяньем, неложным, любые чудеса возможны. 17 ноября 2018 Карнавал Не первый год и не одно столетие Царит в подлунном мире карнавал, Смешенье, смех, смещение, многоцветье, Которое рабле карнавал. 17 августа 2005-го. Карнавал запоздалый, снега и метели, Безотрадные маски в веселом апреле. 25 апреля 2020-го. Лицо. Бог человеку изваял лицо, Резцом своим искусным и послушным. А человек, как скорлупой яйцо, Одел его, украсив только уши. 29 мая 2020 Мир Мир лицо потерял. Не впервой дал он маху. Круглый ноль, не овал. Под забралом из страха. 24 ноября 2020 Сопротивление Мне было страшно, но еще страшней, чтоб думали, как будто я согласна, чтоб Маулкорп соорудили мне, и чтоб была я над душой невластна. Маулкорп немецкая, намордник. 6 мая 20 года. Трусость. Трус спасет свою шкуру, но живет он под гнетом. Это знает Иуда, это ведает Петр. 30 сентября 2021-го. Атеисты. Как жалкий атеистишек фигуры. Лишен религии, лишен культуры. 25 октября 2021-го. Раскол. Мир раскололся на они и мы. На взводы света легионы тьмы, Армады тьмы и эскадроны света, И все яснее времени приметы, И все слабее вежливости узы, А в стороне лишь Робинзоны Круза. 11 февраля 2018 Откровенье Такая жизнь совсем мне нежеланна. Я верю в откровенье Иоанна. Кто прочитает нас и кто услышит, Когда по норам все бегут, как мыши? 1 ноября 2021 года. С Богом! Мы не унижены, пока мы с Ним. Возвышены своим сопротивлением. Сохранны мы, пока обед храним.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 6 декабря 2018-го. Меч. Ясную йотой меч нам передал Кирилл. С этим мечом насечь шли, набирая сил. Ложью князь тьмы богат, Много лежало в том, Чтоб разлучить солдат Господа со Христом. И в исполнение миг замысел привели — Крестик над поник, паник, Иже на месте И. Божие имя вдруг, разом лишив меча, Тешили с делом рук радостно хохоча. Правилен русский стиль вывернуть и его, И отослать в утиль Божие Рождество. Праздновать Новый год не Рождеству во след, А впереди него, будто его и нет. Рухнул Филиппов мост, адский не дремлет штаб, В строгий великий пост праздником красных баб. Крутится колесо. Все так привыкли, но ту же петля лосо, если нам все равно. 26 ноября 2018 Книга Не дай бесам плясать на горькой тризни моей души, Оставь ю в книге жизни, И скорби сей перелестни страницы В неизмеримой милости велицей. 19 июня 2009 Кров Величайший соблазн тронуть души рабов Быть жемчужиной светлой, немейшим укором. Ты в Господних руках, словно в крови дубов, Беззащитность Твоим не пристала бы взором. Благодетель един и единый Отец На земле и на небе и в вечности сущий. Над творением властен один лишь Творец, Проклят всякой мольбу к человеку, Несущий. 17 июля 2010. В стихах использованы слова пророка Еремии Проклят человек, надеющийся на человека. Отец, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Евангелие от Матфея ревнует Бог. Не хочет, чтоб почтили мы человеков воздыманьем рук, Чтоб для иных отцов, как дети, были двоеугодьем, оскверняя дух. 10 июля 2009 Любовь Детям Софии мудрости было 11, 9 и 7 лет. Младший появилась на свет Агапия, Любовь. Последнюю приходит к нам Любовь, Когда надежда, мудрость есть и вера, Вслед убиению, воскресая вновь, Все покрывая семикратной мерой. 30 сентября 2014 Март В неделю прощения блудного сына Мне скажет Господь, я тебя не отрину. 28 февраля 2021 Молитва за сыном. Стихи для Владиславы. Буду твердить я, смежая ресницы, Боже, введи его крепкой десницей. Матери жаркую слыши молитву с Снорными парками «Выиграй битву!» 2 марта 2019 Мольба «Боже и Божия мать, Вы снова маму вернете ребенку здоровой! Ты нам поможешь, Господь Иисус, Преодолеть этот адский искус! Ты победишь, Пантанаса, царица, Нас укрывая, как птенчиков птица!» 15 февраля 2021 Николай Угодник. Молитва на мотив болгарской колыбельной. Николай Угодник с нами, Николай Угодник тут, Николай нам помогает, И враги от нас бегут. Не страшны нужда и голод, Если рядом, Николай, Нас согрей в метель и холод, И от зноя укрывай. «Николай — угодник Божий, Если трудно, твердо знай, В час тревоги нам поможет Чудотворец Николай. Помогал он не однажды, Помогал немедля нам, Сокрушит он козни вражье, Не оставит нас врагам». 24 марта 2018 Лес Все сравнения малы, так красив русский лес, Как морские валы, он встает до небес. Он по склонам бежит выше каменных гор, По долинам кружит, защищая простор. По оврагам встает и венчает холмы, Восхищение ждет, и владеем им мы. 8 июля 2015 -го. Мария. Молитва на мотив Оскара Фельцмана. «Божией Матери имя Мария сотни я раз повторю, и от Зария и до Зария щедрую благодарю. Ты нам защита, ты нам ограда, добрая светлая мать. Ясной ланитой склоняться ты рада, чадом своим помогать». 28 августа 2018. Мати. Колыбельная молитва на мотив греческой колыбельной. Мати, мати, помилуй малышку, Мати, мати, помилуй дитя, Согревая, светя и над нами летя, Мати Божья Мария, помилуй дитя. 26 февраля 2018 Млеко. Благодать человекам, пропитание в глад. утешение млеком напои своих чат. 26 февраля 2018 Медный век наш век поэзии небедной как ксеньюшки он грошек медный 6 февраля 2019 Мир не любите мир не того, что в мире». Первое послание Иоанна. «Будьте мудры, как змеи. Евангелие от Матфея. «О, если бы ты был холоден или горяч!» Откровение. «Будь к миру холоден, к Творцу горяч!» Так можно, Он позволил. Это разум. К порокам слеп и к совершенству зряч. Горяч и холоден. Так можно разом. 9 июля 2008 года Монолит Только будь тверд и очень мужествен. Иисус новин. Власти нет драгоценней, чем власть над собой. Я дышать научусь, как умеет прибой. Все, чем дух тяготится, его закалит. Не горит, не дробится души монолит. 6 мая 207. Мост! Как кружит месяц хороводы звезд, Как кружит волк, следы звериной стаи, так между нами кружит в небе мост, где б ни легли мы, где бы мы ни встали. И бледный конь несется по мосту. Роняя в небо звонкие подковы, минуя ветром за верстой в версту, И ветхой месяц так, как в месяц новый, 12 января 2003 го Мужество, мудрости, веры, надежды, любви. Всем не хватает, как их не зови. Мужество, только в силах собрать. Непобедимую светлую рать. 30 сентября 2011. Научи. Научи нас быть чистыми без воды. Научи нас быть светлыми без огня. Научи нас не сетовать от беды. Разверни нам ночами знамена дня. 11 ноября 2010. Небо. Едино есть на потребу. Евангелие от Луки. За суетою суть, за этажами неба, Един дарован путь, едино на потребу. 6 сентября 2008. Обращение. Слышит и с радостью приемлет Но когда настанет скорбь или гонение за слово, Тот час соблазняется. Евангелие от Матфея Мы отрекались сотни раз бесславно, Гонением за слово соблазнясь, И сотни раз в приветствии за здравном Слепых величил суемудрый князь. Но дерзновение глупца не ново, И своеволья латы не крепки, И светозарно торжествует слово, Все злато обращая в черепки. 4 сентября 2008 Овча, славянская ягненок, Молитва на мелодию Yesterday. «Боже мой, ты ведешь меня своей тропой». Ты ведешь меня к себе домой, а в час свое на водопой. Боже мой, ты ведешь меня своей рукой, светом радости меня омой, даруй любовь, даруй покой. 22 октября 2009 Озеро. Десять сыновей и дочерей. Было у прабабушки моей. Озеро Плещеева волна Вынесла, как вёк сну, нас она. Тула и Ростов, и Ярославль, Суздаль и Владимир, и Москва Реками мы в стороны течём, Но, как прежде, озеро наш дом. Там, где даль над храмами светла, Будет душу нам колокола. 6 марта 2021-го. Омовенье, Умой лице Твое, Евангелие от Матфея. Научитесь делать добро. Исаия. На злое будьте младенцы, умом же совершенно бывайте. Первое послание Коринфянам. Умой лице, младенчествуй возле, но научись добро творить не глупо. Чтоб бесов злых не умножать в числе, Как сновиденья страхи лорда Рупа. Персонаж из «Хроник Нарнии Клайва Степлзель-Юиса. 23 сентября 2008. -го. Отклик. Недаром слезы строк пролиты. Пусть сбудутся твои молитвы. Исполнит Бог, я верю, даже... и те из них, что ты не скажешь. 25 мая 2018 Отмщение Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место Божьему гневу. Если жаждет враг твой, напои его водою, и если он алчит, накорми его хлебом, ибо, делая сие, ты собираешь горящие уголья на голову его. Послание римлянам и притчи, глава 25. «Возжаждет твой враг, напои его в волю, и если он голоден, дай ему хлеба, иной не готовишь неправому доли, чем угли, горящие с гневного неба». 24 октября 2015. Месть. Тот, кто врагу желает легкой мести, его кинжалом пригвоздит на месте, но кто ему желает страшной кары, спасет его из моря и пожара. 8 июля 2018. Отче наш. На мотив Паланеза Агинского. Отче наш, сущий в небесах, светится имя в век твое. И да приидет царствие Твое, и на земле, как в светлом небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и в искушение не введи, и от руки клеветника избавь, Твое незыблемо есть царство. Дай должников прощать своих, как Ты прощаешь нам долги, дай вечно в сердце благодать хранить, Твое незыблемо есть царство. 15. November 2005 Vater unser auf die Weise Polanesa Vater, Du hörst im Himmel uns, Dein Will geschehe auf Erden auch, und komme reich in uns nach Deinem Wort, und jede Schuld vergib uns heute. Lehre uns fremde Schulden erlösen, nimm unser Dank für jedes Brot, «Отче, ты слышишь нас на небесах, да будет воля твоя и на земле, и да приедет в нас царствие твое по слову твоему. И прости нам сегодня всякую вину, научи нас прощать чужие грехи, прими нашу благодарность за всякий хлеб, и не введи нас в искушение». и избавь всякого человека от зла. 10 февраля 2007-го. Петр. Если тот, перед кем виноваты мы, мертв, а душа виновата настолько, что и страшно припомнить, то вспомните, Петр вышет вон, плакал долго и горько. 21 декабря. 2018. Письма к переписке Алексея и Александры Мельниковых. Шесть с половиной лет разлука эта длилась, Как будто солнце бед, взойдя, остановилось, Но горю вопреки и счастью навстречу, Как две больших реки, текут Влюбленных речи. 17 мая 2015 Победы Закон прилива метра и движения, который суемудренным неведом, триумфов столько, сколько поражений, всегда предшествуют победам беды. 2 июля 2012 Повесть. Если поклонишься. Евангелие от Луки. Черная память, черная совесть пишут на душах черную повесть. Сколько пред адом склонимся ниц, столько исписанных будет страниц. 5 июля 2008. Поезд. Царской поезд на пути к печали В отдаленных городах встречали. Лишь не встретили во древнем Пскове, Гибнет невстречаемой любовью. В мире — да, но к престолу Бога Поезд тот нашел свою дорогу. 2 июня 2018 Покой и найдёте покой душам вашим. Евангелие от Матфея. Мы путаем покой, который в нас, с покоем внешним, без досад и ссадин, но больше, чем во благе, небо-глаз, В страдании и внятен, и отраден. 22 февраля 2009 Покров «Святая Мати, от жестокосердия не дай погибнути, но умели, и, единя нас с необъятной твердью, своим покровом землю убили. 14 октября 2008 Покровы. Не все, что зримо, следует назвать, и ум не все собой объять способен. Руками слов не стоит открывать Святых покровов жалости и скорби. 5 января 2015 Поле. Океану подобно в колыхании рожь, И пшеница, под ветром ощутившая дрожь. Быстрой тенью бежит он, Как волна по воде. Нет таких океанов, как в России — Нигде. 26 июня 2018. Помолвка. Словно в сказке дал Василий обещание жениться. Дочке Витовта Софии стройный всадник будет сниться. Знатный данник, юный пленник и беглец из вражья стана. Лишь пред Богом на коленях, без порока, без обмана. Он пошлет за ней и вскоре будет ждать в своей столице. Через Данцик в Ригу морем поплывет к нему девица. Через Псков и вели Новгород из владений Гедемина, чтоб женой назваться скоро, чтобы путь пройти единый. Позади, оставив козни, Сведригайлы и Егайлы, чтоб не стало больше розни, чтобы лед вражды растаял. Небо Божьей благодати взять с собою из Смоленска, Чтоб едины стали братья под святым небесным блеском. Девять чад родить супругу в белокаменной столице, Быть ему отрадой, другом, вот что Софье Юной снится. 20 декабря 2018 Если знать слишком точно, как все было воочию, Ничего не напишешь, все заполнены ниши. Если б знания были о почтительной свите, Что имел князь Василий, и о митрополите, Отступило б желание защитить и расцветить, Встречу с Софьей как тайну, стали б взрослыми дети. До ворот провожают только пешего, конный, до коня провожаем. Смысл текста исконный, не обилье движения, главный вектор. И малость пусть останется тенью, чтобы яркость осталась. Свет музея холодный, не художника лампа, что горит где угодно, и не лунная рампа. Я узнаю в работе все штрихи и детали, только б прежде в полете мне они не мешали. И семей ведь не станет, если будет известно, сколько в папе и маме, жениха и невесты, неприглядных и общих, с ними жестов, словечек, не родился бы больше ни один человечек. Так с историей надо сохранять расстояние, чтобы были мы рады делать явью мечтание. 21 декабря 2018 Пост. Запрет на мясо — отдых от забот, о том, когда и сколько принесет звериной плоти утомленный муж, и сколько женам надо жарить тушь. Животный жир — земное естество, оно противоядьем нам дано, во след гордыни в земнородный рай. Проклятие навечно выбирай, или на время, время до поста. когда во след душе и плоть чиста, и память чище вся, и жизнь не та во время соблюдения поста. 27 ноября 2018 Поэты, чтоб дарованием не превозносились поэты, проплывая в облаках, Бог даровал еще одну им милость, большой искус. и память о грехах. 19 ноября 2018 Премудрость. Я родилась, когда еще не было бездны, когда еще не сотворил Он начальных пылинок Вселенной. Тогда я была при нем художницей. Притчи, 8 глава. Премудрость Божья, первое ей имя, Кто мудрость у смирения отымет? От века прежде бытия земли, Сады неувидания цвели. 21 сентября 2008 Преображение Достаточно сказать «преображение», Чтоб причаститься этого мгновения, Когда сияет солнцем человек. «В одеждах ослепительных, как снег» 19 августа 2021 Присяга «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом из уст Божьих» Евангелие от Матфея «Не отрывая взор от праведного неба, не меньше словом жить, чем благодатным хлебом» Ведь Бог наш, Сваов есть Альфа и Омега, И без любовных слов пуста любая нега. Достоинство хранить в пустыне или в чаще, В хрустальных замках жить, как будто в настоящих. Святому да и нет без страха покориться, Кто рыцарь, тот поэт, и кто поэт, тот рыцарь. 31 января 2004 и 2 ноября 2018. Прощение. Сегодня день прощения всех обид. И если память что-нибудь стоит, пусть никогда не вторят ей уста. Ведь истина прощение проста. Прощенное воскресенье 18 апреля 2010-го. Путь Кто лев среди людей, для Бога агнцем будь, В покой себя одень, стрелой прими свой путь. 22 июня 2008 Радость. Войди в радость Господа Твоего. Евангелие от Матфея. Царство небесное, подобно зерну, сеющий есть Сын человеческий. Полынь нам долго заменяла мёд, и сокрушение духа торжество. Но се, сладчайший Иисус, идёт и посевает царствие Его. Расплёскан воскресением настой змеиных горьких ядовитых жал. Кто радости не чувствовал святой, тот не вполне Христу принадлежал. Вермут – полынь, веймут, печаль. На немецком. 19 июня 2007 года. Раскаянье. В час раскаянья не подал так, кто решился на неправый шаг. Называя подлость покраснеть, значит во грехе не закоснеть. Можно с чистого начать листа. В час раскаянья душа чиста. Можно даже стать еще святым, если смерти не боишься ты. 1 июня 2018 Родители, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Евангелие от Матфея. Родители даны не в образец, а в почитание, и если вдруг... Отдельные оттенки их сердец Внушают окружающим испуг, Неловкость детям за родных своих. Да не помыслим мы исправить их, Обязывать, учить и умолять Отца умнее стать и мягче мать. Ведь почитать не значит подражать. Взрослее мы сумеем отличить Добро, что дали нам отец и мать, От всех изъянов, без которых жить душе людской в миру не суждено. И вовсе не напрасно нам дано увидеть ясно каждый их просчет. От нас Спаситель исправления ждет. Он нам один, Учитель и Отец, рожденным и зимою, и весной, единый идеал и образец и во дворце, и в хижине лесной. И каждый Богу может стать сродни, как ни были родители плохи, и все исправить, чем грешат они, и предков всех наследные грехи. Для каждой человеческой души то самое полезно лицезреть, что лицезреет, если не спешит, а на урок отвергнуть и презреть. Напрасно не ни верша ни правый суд, увидим, что уроки те легки, Родительскую миссию несут отец и мать и воле вопреки. Мы негодуем, потому что мы на них похожи, как вода на лед. но юные податливей умы, и Бог от нас преображение ждет. Ведь поколение каждое до нас на основаниях совершенно тех могло бы видеть, как и мы сейчас, в своих родителях наследный грех. Не должно зол нечестием умножать, О заповеди пятой позабыв, Родителей корить и обижать, И к совершенству повторять призыв. Целительным не станет для отца, Что сын ему в гневе говорит. Единого довольно образца, Стрелу кривую только Бог примит. 9 декабря 2018 Роды. Бывали поколения без героев, на долю коих войн не суждено, не ощутивших настоящей боли. Из женщин поколение ни одно. 17 января 2018. Рождество. Скоро Бог родится и придет, а народ его уже не ждет. Час, когда отметят Новый год, напряжение общее спадет. Может быть, неделю подождать и принять от Бога благодать, принести свое терпение в дар, угасив безбожие пожар. 31 декабря 2018. 31 декабря. Каждый год, декабря, исход, месяц ветхой. Кто же в путь, в новый путь, идет против ветра? 1 января 2019 Руны Я изучила в должной мере луну и руны и таро, чтоб понимать, какие звери хранят и медь, и серебро, истерегут бессонно злато за одиночеством дверей, Огниво-легкая солдата на службу ставит всех зверей. Обременительный и вздорный товар на ярмарке невест. Все тайноведенье покорно носящему нательный крест. 25 декабря 2018 Русские. Народ космонавтов, героев, пилотов. Но только не нация мы сан -кюлотов. В терпении русских победа над тленом, Не склонятся души, склоняя колено. Ни склоки и тяжбы, ни жидкая нервность, Престолу от Бога хранили мы верность, И те, кто попрал его, были от Бога, Георгия, славшего им на подмогу. Столицы костями России мастила, И Сталин бичом ее был, как оттила. и на раменах своих иго носила, в терпении русских и святость, и сила. 6 ноября 2018 Святая Елена Из подземного вернула плена Крест святой Державная Елена и дала святого миру сына, праведных защиту Константина. 3 июня 2018 Святой Лев Святейший Лев, чья мудрость укротила вождя необоримого Аттилу, моли о нас, чтоб кротость, а не сила, и в нашей жизни чудеса творила. 3 марта 2011 Святая княгиня Людмила Никто не мил так людям, как Людмила. Святой княгини праведная сила Из сына Драгомиры Вячеслава Бестрепетного Агнца сотворила. 29 сентября 2018 Святая Матрона На мотив Ярослава Цельбы Святая Матрона, молись ты за нас, Ничто от твоих не укроется глаз. С молитвой такой, как на санках дитя, За Божьей рукой мы покатим летя. 3 января 2021. Святая Матрона, не чем защита, От зла и урона тобой мы укрыты. 2 мая 2020. Святой Николай Чудотворец Николая, великое Чудотворче, Как не мятежен мир и не испорчен, Но на него ты с милостью взираешь И с помощью десницу простираешь. 27 ноября 2010 Святые князь Петр и княгиня Феврония Сказ о Петре и Февронии Лучше всех пьес о Вероне, Лучше Изольды с Тристаном, Только любовь без обмана. 8 июля 2018 Святой Спиридон Тремифунский О, Спиридоне Тремифунской наш, Чего ты в милости своей не дашь? Куда стопой своей не поспешишь Помочь нам? Ходьбой сотрется бархат башмачков, И вновь ты явишься на чей-то зов, И вновь исполнить просьбу нам готов, Ты точно. Коснись своею теплую рукой, И нам в тревоге подари покой, И днем любовь твоя течет рекой, И ночью. 3 января 2021. Павлику Архипову «Младенцу каждому Мадонна щит» И каждого хранитель осенит. Но семьдесят апостолов святых Светят тот день, когда родился ты. 13 марта 2019 Семижды семь Я пробовал прощать, но нагл враг, И кротости моей запас иссяк. Прощать доколе подобает всем? Три раза или семь? Семижды семь. Пятнадцатого августа Две тысячи четвертого. Семь демонов. Семь демонов И больше в нас хохочет, И ни единый уступить Не хочет трон тела, Духу истины и дня, И день и свет Собой заполоня. То в жар, то в холод Бесы нас бросают, И не успеем мы оцепенеть, Они горячкой душу сотрясают, И наши сны им заменяют снеть. Одно заклясть способно пляску бесью, Которая доныне в нас вольна, Властительные вежды равновесия На полотне немеркнущего льна. 21 апреля 2005 Сердце. Молитва на мотив шел солдат. Господи Иисусе Христе, Иисус, сердце от ярости очисти чуждых чувств. Дай покой душе мятежной, берега в воде безбрежной, мира и меры, воли и веры. Дай нам, Иисус. 9 октября 2009. Слава. За горами, долами, лугами, полями, За большими озерами с их кораблями, Далеко за лесами, где был он поставлен, Реет слава прекрасного переславля. 15 марта 2018 Переиславль. Как заклинание, как молитва, Как сокрушительная битва добра со злом, С победой света! Звучит для русских слово «это». 17 марта 2018. Переславль или Переславль. Пусть в нашем имени звучит не рис, не перистого облака каприз, а реет флаг флотилии Петра и греет жар над пламенем костра. 7 марта 2021. Словословие! Кто в царство света внидит без скорбей, Но да не станем душами грубей, Покой, храня и не сдвигая брови, Не в ропоте востерпим Словословие. 15 октября 2008. Снег: Как много снега, и как много света. Пречистая Пресветлая покров. В такие дни не жалко даже лето, И разум к чуду каждый миг готов. 30 декабря 2009 Спасение Мати Божия Леньковская, Утопающих спасение, Осуши унынья омуты, Сохрани от потопления. в океане лютой ярости и отчаяния безгодного, изыми извод безрадостных, дай дыхание свободного. 6 марта 2011 Судьба В книге твоей записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 138-й псалом царя Давида Все предначертано, малейший штрих. Уже давно заполнены страницы. Оставь сомнения и останься тих. Как на любовь отца не положиться? 11 декабря 2009 Замысел Замысел Божий державным потоком Нас неизменно ко благу несет. если поверим царям и пророкам, волю пустив по течению, как плод. 12 июня 2010 Лос — жребий. Так хочет Бог. Ни возглас, ни вопрос. Священную, да не оспорят, волю. Перед рождением — bestimt майн los. Перед рождением — часть моя и доля. Немецкая «Определен мой жеребий». 13 июля 2009 Цумбестен, к лучшему. Все к лучшему, что ты не сотворишь. Неси нас, как полет гусиных стай. Во тьме любой ты пламенем горишь. И в каждой буре глаз твой слышать дай. Его совершенно зачаровала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Он все повторял ее и утешал ею маленького брата, плакавшего по ночам. Олен о детстве государя. 26 июня 2010-го. Воля. Не ищет мудрой лучшей доли. Твоей единой верясь воле. «О мощь премудрая, благая, и связываешь, сберегая!» 5 февраля 2019 Фатализм Есть фатализм, подлейшая извер, вер, Едва касается он подлых дел. И думает злодей и лицемер, Что небом жертве предрешен удел. Надежен малоумным в нем приют, Когда они, бессмыслие творя, Отчет себе при этом отдают, Что ничего не происходит зря. И только тот, чей безупречен путь, Готовясь к испытанию огнем, Имеет право радостно вздохнуть Рука Господня ночью здесь и днем. 20 февраля 2006 -го. От Бога. В руке Творца никто не одинок. Все, что предсказано, свершится в срок. Что предначертано, того не быть не может. Кто автор слов? Я повторю их тоже. 4 июня 2020. Возможно ли, что стерпеть от человеков, от Бога, попустившего им, должно? 2 октября 2020. Счета. Ты передашь, тебе не додадут, перед тобой жестоко виноваты, но премолчи и не сочти за труд, и Бог восполнит все счета и траты. 6 ноября 2018. Солдатские медали. Александру Бутенину. И помним мы, и чествуем словами. И вам простится множество грехов за то, что отчеканили, сковали солдатские медали и стихов. 21 января 2019 Словесность Изящной должна оставаться словесность, ступенями в небо стремящихся лестниц, конструкции легкой, но твердой и прочной, ступить на которую можно и ночью. с рассчитанным центром, без лишних деталей, сознанием масштаба в конце и в начале, всего же изящней, когда высоты не станешь терять и за сцену ты. 27 сентября 2018 Творение Своих творений надо быть достойным, иначе новых мы не сотворим, и дело рук — И дом души устроим в согласие с Богом, как в согласии рифм. 5 апреля 2018 Терпение, Терпением вашим спасайте души ваши. Евангелие от Луки. Вот я наперед сказал вам все. Евангелие от Марка. Так написано и так надлежало пострадать. Евангелие от Луки. Терпение одно спасает души. Пусть в мире скорбь, в душе живет отрада, в книженье тьмы, чем тягостней, тем лучше. Der Welt Так предсказано, так надо. Мировая скорбь. 19 сентября 2008. Тетраметрия. В доме отца моего обителей много. Евангелие от Иоанна, ибо у него все живы. Евангелие от Луки. Пока секунда вечность сокрушает, И время клином вышибает клин, Пространство все былое заглушает Потоками высот, широт и длин. В бесшумном русле, трепетно хранящем Тела и души, повернувших вспять, Живет вчера, незримо в настоящем. Его и смерть не покусится взять. Все, что истерто, сломано, разбито, В потоке этом цельность обретет. Древнейших стен затоптанные плиты И только что водою ставший лед. На небе звезды кружат днем и ночью, но только ночью видит их трава. Так ночью жизни видим мы воочию тех, кто шагам учил нас и словам. Кто нас хранит, не замечает тьмы, ни дня, ни ночи не жалея тратить, и никогда не покидаем мы их сокровенных бережных объятий. 28 апреля 2003 «Тишь! И сделалась великая тишина!» Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. «Как ты во благо обращаешь зло! И бурю в тишь, и наказание в милость, Разглаживая море и чело!» в явь воплощая то, что только снилось. 2 октября 2008.